Когда поезд тронулся, я направилась в больницу. Что толку идти домой, плакать бессмысленное занятие. Не печальтесь, уговаривал меня Гвидо. 4 месяца пролетят быстро. Думайте лучше о моём возвращении и о том, что расставаться нам больше не придётся. Больница находилась на окраине, так что мне предстояла основательная прогулка, за время которой я попыталась привести мысли в порядок. Впрочем, несмотря на все мои старания, Мысли разбегались в разные стороны. Те, кто видел нас в кафе, на платановой аллее и на вокзале, не только донесут об этом доньне Лечинии, но и раструбят по всему городу. Досадно, что синьорина Эстеру знает обо всём из досужих сплетен. Теперь я сожалела, что ничего ей не рассказала, не предупредила. Может быть, ещё не поздно, и я решила, что зайду к ней вечером. В больнице я первым делом отправилась искать старшую медсестру которую у меня была рекомендательная записка. Застать её мне удалось уже в дверях, она как раз сдала смену. Это оказалась женщина средних лет, дружелюбная и отзывчивая. Несмотря на усталость, она согласилась ненадолго задержаться и побеседовать со мной. Впрочем, по её словам, сколько бы ни просила синьорина Эстер об особом отношении, каким бы вниманием ни окружили Зиту, помочь моей подруге было уже нечем. Её не дуг достиг последней стадии, и в сознание она больше не приходила. Сколько ей осталось? Кто же это знает? Точно не больше 2 недель, а может и намного меньше. Не хочу ли я увидеться с ней в последний раз, попрощаться? Придолжная осторожность, если я пообещаю не подходить слишком близко и не прикасаться к ней, можно сделать для меня исключение и впустить в изолятор. А она меня узнает? Нет, конечно, она спит. Мы даём ей успокоительное. Тогда, пожалуй, не стоит. Как хочешь. Она снова уткнулась в записку. Здесь сказано, что у неё малолетняя дочь, и нам следует позаботиться о её судьбе наилучшим способом. В этом я как раз помочь могу. Детей наших пациентов, оставшихся сиротами, мы отправляем в приют Девы Марии от Роковицы. Чудесное заведение для девочек, при нём даже есть своя школа. Со временем пансионерки могут выучиться и стать воспитательницами в детских садах. Комнаты там просторные, сухие, воздух здоровый. Сироты сами возделывают огород, а летом их на неделю вывозят на море. Всестринский дом в П. Уж поверь, лучшего места в городе не найти. И прошений о приёме очень много, так что было бы разумно заранее забронировать место для твоей подопечной, чтобы, когда придёт время, если хочешь, могу сходить с тобой. Тамшняя бюрократия дело непростое, особенно для тех, кто сталкивается с ней впервые. И потом придётся всё внимательно прочесть, заполнить формы, тебе явно понадобится помощь. Она, как и многие другие, решила, что я невежественна, неграмотна. Я поправлять не стала. Присутствие рядом опытного человека в любом случае было бы для меня бесценно. Лишь поблагодарила за уделённое время. Торопиться с решением не хотелось, но я понимала, что ждать смысла нет. Что толку обсуждать это с Сунтиной, спрашивать, согласна ли она? Разве у неё есть выбор? И потом мне всё равно нужно было чем-то заняться, чтобы не думать о Гвидо. Когда мы вышли на улицу, на свет, женщина вдруг вгляделась в моё лицо. "Да ведь я тебя знаю", воскликнула она. "Вот только где могла видеть?" "В доме Артанези", рискнула предположить я, "надеюсь, что слухи о моей интрижке с Гвидо" Как уверенно уже называли, это городские сплетники еще не достигло ее ушей. «Нет-нет, где ты еще? Ну-ка повернись, подними немного подбородок. Я ведь точно видела эти серьги?» «А, конечно, в театре! Ты же на галерку ходишь, верно? Значит, любишь оперу. Я тоже. Мой муж — клокер. Он-то меня в театр и привел». Клокер — зритель за деньги, аплодирующий или освистывающий спектакль. А на прошлое Рождество подарил бинокль. Совсем другое дело, когда ты видишь певца в лицо. Я вздохнула с облегчением. Мы обсудили любимых композиторов. Она предпочитала Верди, я Пуччини. Как же я оплакивала судьбу юных художников из богемы, моих собратьев в бедности. А теперь вот Изита умирает от чехотки, совсем как Мими, которая, правда, была не гладильщицей, а белашвейкой. И в её промёршей мансарде у самой луны Не хватало лишь маленькой девочки, которой теперь нужно найти жилье. В какой-то момент моя собеседница, упомянув о сеньорах, которые всегда выкупали в театре целую ложу, и за которыми она, благодаря биноклю, имела возможность наблюдать так долго, что теперь считала добрыми знакомыми, вздохнула. «Какая жалость! В прошлом году мы потеряли нашу американку, мисс. А горничная-то ее, бесстыдница, недавно снова заявилась. В портере теперь восседает». Идона Урбана дель Сорбо в следующем сезоне мы уже не увидим. Он был такой милый, но вот же экстравагантный старик. Ты слышала о его завещании? Я нервно сглотнув, покачала головой и, надеясь, что она оставит эту тему, ответила: "Нет, чуть реже, чем хотела". Но она всё же достала из сумки сложенную газету. Вот, читай. Хотя нет, прости, давай я прочту. И снова я не стала возражать, просто молча слушала. Поначалу меня тревожило даже не столько содержание статьи, сколько возможная реакция медсестры. Когда завтра или чуть позже она обнаружит, что моё безразличие и к завещанию, и к самому семейству Дельсорба было показным, не искренним. Станет ли она презрительно клеймить меня притворщицей, лгуньей, самодовольной выскочкой? Продолжит ли помогать? Не навредит ли моё молчание Зите? Не подвергнули ли я опасности будущие Асунтины? Тайная ложь подобна змеям. «Никогда не знаешь, где заканчивается тело и начинается хвост, и куда он в итоге тебя приведет», — говорила бабушка. «Но разве я могла не слушать? И потом мне ведь в самом деле было ужасно интересно». Оказывается, нотариус в конце концов все-таки обнародовал завещание Дона Урбана, которое тот написал собственноручно, добавив к и без того не самым обычным положениям несколько фраз юридическими формулами, вовсе не предусмотренных. Фразы эти оказались настолько эксцентричными и не поддающимися разумному объяснению, что газета, предполагая огромный интерес читателей, решила привести их дословно. «Хватило бы и того, — писал репортер, — что старый Бан Виван не оставил одной из служанок ничего, зато другой, почти своей ровеснице, отписал двухэтажный доходный дом в самом центре города и пятиэтажный в новом квартале. Весьма приличный надел земли и целую кучу денег». что он просил племянника, которого, кстати, и лишил вышеупомянутого имущества, приглядывать за сыноводницей и всячески заботиться о её интересах, помочь выгодно сдать квартиры в наём и обустроить ту, в которой она решит жить сама. Но нет. Дон Урбано возжелал ещё и объяснить столь необычное решение. Кирико Греки писал он: "Поступила на службу в наш дом ещё совсем юной, всегда порядочная и немногословная С безграничной любовью и преданностью исполняла она всё, чего бы от неё ни не потребовали. С беспримерным великодушием, отказавшись от личной жизни и собственной семьи, беззвучно сносила она презрение и неблагодарность, не получая награды соизмеримой с тем, что делала для нас, для меня лично. За это я прошу у неё прощения, а настоящим актом хотел бы загладить свою вину и да простит меня Бог. Упомянутое имущество лишь малая часть того, что по справедливости должно ей принадлежать. Он был хорошим человеком, вспомнила я давешние слова Гвидо, хотя я не понимала, чем могла Кирика заслужить такое отношение и такие извинения. Личной жизни в обмен на жалование и крышу над головой лишаются все живущие в хозяйском доме служанки, но я не забыла, что ради возможности воспитывать меня бабушка отказалась и от того, и от другого. Впрочем, медсестра тоже сочла столь пышное выражение благодарности преувеличенными. «Вот видишь, у прислуги теперь еще и прощения просить станут за то, что работу дают», — воскликнула она. Нашел за что похвалить. Порядочная, мол, и преданная. Это, между прочим, входило в ее обязанности. А коли жалование низкое, так сама виновата, что не договорилась обо всем заранее и прибавки вовремя не просила. Хозяева неблагодарные. Проси расчет, а после ищи получше, не таких заносчивых. Да и то известное дело. Хозяева помыкают, слуги терпят. Короче говоря, не понимаю я всех этих оправданий и расшаркиваний дона Урбано. Имущество твоё, кому захочешь, тому оставишь и точка. Тут она перевела дух и с ехидной усмешкой добавила. А вот на что мать злиться, это я понимаю. По сути, родной сын обвиняет её в том, что она не воздавала по заслугам этой жемчужине среди служанок. Иными словами, в скаредности, которую мол на смертном одре ему пришлось загладить. И какая, скажи мне, была нужда писать об этом публично? Может, всё-таки не стоило вытаскивать грязное бельё наружу? Как считаешь? И она взглянула на меня в поисках подтверждения. Вы правы, пробормотала я, возблагодарив небеса за то, что мы наконец добрались до приюта, и моей спутнице пришлось сунуть газету обратно в сумку. Приют Девы Марии от Роковицы, может и являлся лучшим детским заведением в городе, но мне он таковым не показался. Приземистое здание посреди грядок гороха и латука, пара деревьев, редкий кустарник, но никаких цветов. Высокий забор отделял участок от дороги, на окнах красовались решётки. В приёмной с выкрашенными жёлтой эмалью стенами было пусто. Весь интерьер её составляли: конторка, набитый архивными папками шкаф, два стула, статуя скорбящей Богоматери с пронзённым семью кинжалами сердцем, стоявшая на полке. и позолоченная колыбелька под стеклянным колпаком, где лежала восковая статуэтка Девы Марии от раковицы, с головы до ног перетянутая такими же позолоченными лентами. Продолжив делать вид, что не умею ни читать, ни писать, я позволила моей спутнице все узнать и заполнить нужные формы. Вышедшая к нам монашка сурово заявила, что лист ожидания весьма длинный, поскольку неимущих сирот в городе куда больше, чем свободных мест. Придется дожидаться своей очереди. Я вздохнула с облегчением. Значит, у меня было еще время сообщить о Сунтине, что ее участь решена. Но тут к конторке подошла старшая медсестра. Маркиза Эстер, дочь сеньора Ортанези, просила кланяться. Эта девочка пришлась ей по сердцу, в полголоса сказала она, со значением улыбнувшись. «Что ж, передавайте поклон и ей», ответила монахиня, не отрываясь от бумаг. Потом достала заполненные нами формы, которые прежде сунула под стопку других, и положила сверху. Если хотите, можете осмотреть трапезную как раз в время обеда. Она проводила нас в большую, уставленную длинными столами залу, которая сразу напомнила мне столовую золотушной лечебницы в П. Те же робы в серую полоску, те же бритые головы. Почему вы не разрешаете им отпускать волосы? Набравшись смелости, спросила я монашку. чтобы в шеи не разводить, отрезала та, и чтобы не поощрять тщеславие. Поблагодарив старшую медсестру, я распрощалась с ней и, полная сомнений о шагах, которые только что предприняла, направилась в сторону дома Артанези. Не слишком ли я тороплюсь пристроить Асунтину? Не ввязываюсь ли из-за собственной робости в то, чего сама не желаю? Кроме того, пора было уже рассказать синьорине Эстер о Гвидо, но что именно? только то, что нас видели в городе и до неё могли дойти слухи или о том, как всё обстоит на самом деле. Сообщить о помолвке, показать кольцо это ей-то, которая и слышать больше не хотела о какой-то там любви, а вдруг она огорчится, что я не сразу спросила у неё совета. С другой стороны, мы ведь не были близкими подругами, как девушки из равных по положению семей, доверяющие друг другу ещё со времён пансиона. А такой дружбы я бы и мечтать не осмелилась. Поскольку никогда не забывала она, синьора и я простая швея. Что до откровенности, то в разговорах со мной синьорина Эстер даже маркиза Рицальдо не упоминала, хотя я и была с ним знакома. О том, что отец Энрике много путешествовал по востоку, побывав в Персии, Турции, Аравии, мне доносили исключительно гулявшие по городу сплетни. Но, может, прекрасно зная все благородное семейство в Л Она могла бы с самого первого дня помочь мне дельным советом, как вести себя с Гвидо. Впрочем, как оказалось, этими сомнениями я могла бы и не терзаться, поскольку, дойдя до дома Артенези и спросив хозяйку, узнала, что та еще с утра уехала с отцом на пивоварню и вернется не раньше ужина. Я оставила ей записку, что заходила сообщить об одном очень важном и очень радостном событии, и что если кто-нибудь вдруг начнет рассказывать обо мне гадость и верить этому не стоит. Подробности же пообещала объяснить завтра. Домой я вернулась ближе к вечеру. А Сонтина снова поела одна. Теперь она знала, как разжечь плиту, а мне оставила обед в тепле над углями. У меня не хватило духу рассказать ей ни о приюте, ни даже о состоянии её матери. Сама она тоже ни о чём не спрашивала. Сказала только, что забегала Ренуччи и велела мне немедленно идти в палаццо дель Сорпо. Она сказала, что дело очень срочное. Мол, чтобы явилась немедля, как только вернется. Признаться, я ожидала чего-то подобного, но дыхание все-таки перехватило, пускай только на миг. Было ясно, что рано или поздно мне придется столкнуться с донной личиней лицом к лицу, но я надеялась, что время еще есть. До да чего же быстро разносятся по нашему городу слухи. «Нет уж никаких сроч, но я слишком устала», — заявила я, усевшись за кухонный столб. В конце концов, я ведь с самого рассвета только и делала, что бегала по городу. Сняла обувь, сняла серьги, которые надела, чтобы проводить Гвиду, а потом забыла. Поблагодарила Асунтину за горячий обед, и она тотчас же принесла тарелку, накрытую другой, чтобы не остыла, вилку, стакан, поставила все передо мной. В тарелке была оставшаяся со вчерашнего дня цветная капуста с оливками, и я с удовольствием принялась за еду. Но не успела даже закончить, как в дверь постучали. Это снова была Ренутча. Ты почему не сказала, что дело срочное? Обрушилась она на девочку, и я почувствовала, как в груди поднимается волна гнева. Они что же, решили, будто могут распоряжаться со мной и днём, и ночью? Срочное, ещё один погребальный покров понадобился. Ехидно поинтересовалась я, кому на этот раз, твоей хозяйке? Или, может, она хочет срочно вернуть мне деньги, что я на днях у вас забыла? А ну не остримня. Мне не над чем тут смеяться, дурище. «Донна лечения, вне себя от злости, давай-ка собирайся!» Я с нарочитым спокойствием отложила вилку, сходила к раковине вымыть руки, распустила волосы и снова тщательно заплела косы вокруг головы. Отыскала под лавкой пару туфель поудобнее. Когда я, встряхнув тяжелую темную шаль, накинула ее, ренучье уже трясло от нетерпения. «Ты уроки сделала?» — поинтересовалась я у Асунтины. «Хочешь со мной?» «Ну уж нет». Она желает поговорить с тобой наедине. Давай пошевельвайся, рявкнула Ренутч. Разрешив малышке поиграть ещё часок с подругами на улице, при условии, конечно, что она не будет прыгать через скакалку и не вспотеет, я наконец последовала за молодой служанкой. Мне даже стало немного жаль, что ей пришлось так поволноваться. Чем она в конце концов виновата? Напротив, Ренутч следовало посочувствовать. Её-то ведь в извещание не включили. А теперь Оставшись один на один с надменной и диспотичной хозяйкой, ей вовсе приходилось выполнять всю работу по этому громадному дому. А что, не хочет Донна Лечиния взять служанку тебе в помощь, раз уж вы остались без кирики? Может, кого помоложе? спросила я по дороге. Об этом она тоже хочет с тобой поговорить. Со мной? Я-то тут причём? Мне не докладывают. Хотела бы я знать, каких это дел ты у нас в тот день натворила, что хозяйка так разгневалась. Она с тех пор ещё до того, как завещание огласили, вне себя была, со вчерашнего вечера и того хуже стало. Выходят сплетники, времени зря не теряли. Впрочем, я уже решила, что допрос у себя подвергать не позволю, своей версии событий излагать не стану и никаких извинений не принесу даже, если она их потребует. Нет, такого удовольствия я ей не доставлю. Я, конечно, всего лишь бедная швея, а она знатная синьора, и всё-таки она мне не хозяйка.